Еще в продолжении болезни князя Васильчикова, а тем более после его кончины, все разговоры не только в высшем обществе и в кругу административном, но и во всей петербургской публике были сосредоточены на разрешении важного вопроса – кто будет его преемником? Между теми лицами, которых этот вопрос интересовал более или менее непосредственно, произошла настоящая сумятица почти революция, впрочем, самая мирная, потому что она ограничивалась лишь словами, догадками и вымыслами. Надо было жить подобно мне в этом кругу, чтобы видеть и вполне оценить волнение, произведенное сказанным вопросом, и чтобы вместе с тем следить, как всякий выдумывал свое, и как рождалось почти столько же разнообразных предположений, сколько было голов. Первым кандидатом, если и не по степени дарований, то по некоторому виду права называли графа Левашова. Основание же к его праву заключалось в том, что он в качестве старшего из председателей департаментов Государственного совета несколько уже лет при частых болезнях или в отсутствии Васильчикова исправлял его должность. Другими кандидатами публика по своим соображениям назначала князя Варшавского, графа Орлова и графа Блудова. О последнем вести перешли даже в иностранные газеты. Наконец, в обществе передавались слова, сказанные будто бы государем, что хотя ему известны городские комбинации, но он сделает такое назначение, которое всех удивит. Между тем прошли и Пасха, и все весенние и летние царские праздники – а назначение не последовало. Граф Левашов продолжал исправлять должность председателя, но все только по закону, как старший, на что не требовалось даже и особого высочайшего повеления. Отзывы же и действия государя, вопреки всем толкам публики, не давали никакого повода заключать, чтобы выбор его уже остановился на ком-нибудь. При известности ему всех носившихся в городе слухов, равно как и общего напряженного ожидания, нельзя не допустить мысли, что он преднамеренно отлагал решение этого вопроса, находя некоторое удовольствие в зрелище разгара страстей и ложных догадок. Под конец лета, когда одна дама, наведя разговор на этот предмет, отважилась, прикрываясь щитом своего пола на прямой вопрос – кто же будет председателем Совета, государь отвечал, Богу одному известно, и ему я и предоставлю решить. Еще прежде того, граф Левашов под предлогом, что занятия по должности председателя Совета поглощают все его время, просил освободить его от председательства в департаменте экономии. И когда на это косвенное напоминание последовало просто сухое соизволение, то наследник цесаревич заметил своим приближенным неудачная попытка. Левашов изъяснился перед своими приятелями, что сам он не может говорить об этом с императором, но что, однако, его величество не раз говорил с ним о разных будущих своих видах по государственному совету, как бы о предмете, непосредственно до него Левашова касающемся. Таким образом... Весь 1847 год прошел, не разрешив задачи, так всех занимавший. Между тем, к Новому году надлежало по учреждению Совета явиться двум высочайшим указом. Одному о подтверждении на местах председателей и членов по департаментам, другому о возобновлении на тот год назначения председателя Совета. Следственно, вопрос, во всяком случае, должен был развязаться или назначением, наконец, настоящего председателя, или, ежели бы Левашов оставлен был в звании председателя Департамента экономии, указанием, что государь имеет в виду назначить председателем Совета не его, а другого. В последних днях декабря великий князь Константин Николаевич разделявший общую неизвестность и общее любопытство, спросил меня, кто будет председателем совета.